Глава 59. Когда я спустилась вниз, все уже собрались в празднично украшенном зале. Менестрели наигрывали тихую мелодию, в напольных вазах благоухали цветы, а длинный стол был накрыт чистой белой скатертью. Он стоял вдоль дальней стены, чтобы центральная часть зала оставалась свободной для танцев, я довольно улыбнулась, глядя, как слуги несут на подносах коктейли. Дуглас всё сделал правильно, И в бокалах искрился дроблённый лёд, чего я и добивалась. Все с удивлением брали коктейли, пробовали, и по залу понеслись восхищённые возгласы, которые тут же полились бальзамом на мою душу. «Рианон!» — первой меня заметила Мисси. «Это чудо какое-то! Как ты додумалась сделать такой чудесный напиток?» «Коктейль», — сказала я. «Это называется коктейль». «Коктейль», — повторила Мисси и засмеялась. «Как вкусно!» «Ты сегодня прекрасна!» К нам подошли Гортензия и моя мать. Свекровь оглядела меня с ног до головы и восхищённо протянула. «Как жаль, что тебя сейчас не видит Леон!» «Наконец-то стала похожа на герцогиню, а не на кухарку», вставила свои пять копеек виконтесса «Пора бы понять, кем ты являешься». «Во что бы Рианон не была одета, она остаётся герцогиней», ответила ей Гортензия. Ни один наряд не может изменить этого. Моя мать не нашлась, что сказать, а я была благодарна свекрови за то, что она встала на мою сторону. Когда на столе появились первые блюда, я уже наслушалась стольких комплиментов, что впору было возгордиться. Даже Виконт, в отличие от своей жены, хвалил меня громко и с такой радостью, что я чуть не прослезилась. Папенька не переставала распинаться за меня и, конечно же, за себя, а то не приведи Господь. Как ни старались министрели привлечь внимание песнями и музыкой, никто не обращал на них внимания, уплетая за обе щёки всё, что приносили слуги. Только я не успевала поднести кусок ко рту, потому что отвечала на вопросы и благодарила за комплименты. Но помимо этого я ещё наблюдала за Кэро, чтобы не пропустить ни единого её движения. А ещё я заметила, что за ней наблюдает и Элла, усевшись рядом с Мисси. Кэролайн не могла этого не заметить и откровенно злилась, что тоже не скрылась от моего внимания. Через какое-то время все наелись, и за столом начались разговоры. Кто-то вспоминал смешные истории, кто-то рассказывал городские сплетни. Лишь отравительница чувствовала себя не в своей тарелке, и было видно, что её всё раздражает. «Ты не уделишь мне минуточку?» — голос Риви раздался совершенно неожиданно, выдернув меня из размышлений. Сестра склонилась ко мне и прошептала «Это срочно». «Да, конечно», — шепнула я в ответ и спросила, «А что случилось?» «Нам нужно выйти. Есть повод?» «Да не вопрос». Я поднялась и постучала вилкой по бокалу, привлекая внимание. «Дорогие родственники и гости! А сейчас будет сюрприз. Готовьтесь. Риви, мне нужна твоя помощь». Все с любопытством зашептались, а мы с сестрой вышли в коридор, и она сказала Ардал говорит, что нужно дать Кэру возможность сделать своё чёрное дело. Мешает Элла, она не отходит от мисси. «Может, стоит объявить танцы?» — предложила я. «Эллу в любом случае пригласит Сторн Линд, и при всех она не посмеет ему отказать». «Давай попробуем», — кивнула Риви и нахмурилась. «А что за сюрприз ты пообещала? Он точно у тебя есть?» «Точно. Пойдём на кухню». Торты уже стояли на тележках, Асар и Сай крутились рядом с такими лицами, что мне стало жаль мальчишек. «Обещаю, что принесу вам по кусочку», — пообещала я, и они, радостно переглянувшись, запрыгали вокруг меня. «Спасибо, ридганда спасибо! Вы самая лучшая госпожа!» Риви даже рот приоткрыла, разглядывая десерт. «Что это, Рианон?» «Это торты», — вместо меня деловито ответил Дуглас. «Дамский каприз и смородиновая ночь». Он уже и название дал. Да я и не была против. Смородиновая ночь звучала красиво. «Пусть слуги везут торты в зал», — распорядилась я. И мы с Риви отправились обратно, чтобы успеть объявить танцы до десерта. «И где же сюрприз?» — воскликнул Виконт, когда мы вошли в зал. «Я в нетерпении». «Слуги уже готовят его, и совсем скоро вы всё увидите и попробуете», — как можно беззаботнее ответила я и добавила. «А теперь я объявляю танцы». Менестрели тут же заиграли весёлую мелодию, и за столом началось движение. Как я и предполагала, Сторн Линд пригласил Эллу, и девушке ничего не оставалось делать, как принять его руку. Мисси пригласил муж, Ордал увёл Риви, а мой отец и тут был в своём репертуаре. Он встал и направился к Гортензии, громко топая и похахатывая: «Дорогая родственница, окажите мне честь». Свекровь засмущалась, но пошла с ним. Родители Кэру тоже присоединились к остальным, и она осталась в нашем с обществе. «Итак, нужно увести мою матушку». Я подошла к ней и, нагнувшись, шепнула, «Мне нужно поговорить с вами. Давайте отойдём к окну». Викантесса удивлённо взглянула на меня, но всё же пошла следом. Я понятия не имела, что стану говорить ей, но главное, что цель была достигнута. «Что такое, Рианон?» Женщина немного волновалась. «Только не жалуйся, хорошо? Теперь ты принадлежишь семье мужа, и...» «Я не собираюсь жаловаться», — мягко перебила я её. «Матушка, может, вы останетесь? Скоро вернётся герцог, и мне бы хотелось, чтобы вся моя семья собралась за одним столом». Я говорила ей это, а сама аккуратно наблюдала за Кэро. Девушка обвела взглядом зал, встала и медленно пошла к камину, в котором ярко пылал огонь. Она немного постояла возле него, зябко потирая плечи, а потом направилась к противоположной стороне стола. Началось. Я обратила внимание, что кулона на её шее не было, а это могло означать, что она сжимала его в руке. «Ты хочешь, чтобы мы остались?» Услышала я недоуменный голос виконтессы, и я, быстро взглянув на неё, ответила первое, что пришло в голову. «Конечно, я ведь люблю вас с отцом». Тем временем Кэру замерла у того места, где сидели Элла и Мисси, но это длилось всего лишь несколько секунд, и она пошла дальше. Я поискала глазами Эллу и поняла, что она ничего не видела, находясь в двигающейся толпе. «Что ты сказала?» — Виконтесса произнесла это так громко, что я вздрогнула. «Что я сказала?» Сначала не поняла я, а потом догадалась, что она явно не ожидала от меня таких слов. «Ах это! Я люблю вас с отцом!» «Что ж, возможно, мне удастся наладить отношения с родителями бедняжки Рианон, если уж мне придётся доживать жизнь в её теле». «О, моя девочка!» — вдруг всхлипнула матушка, и её холодное выражение лица растворилось в других, куда более приятных эмоциях. «Моя Рианон...» Она схватила меня за руки и с нежностью сжала их. Я ответила ей таким же нежным пожатием, и в этот момент в зал въехали тележки с тортами. «Пойдём, сейчас будет сюрприз», — ласково сказала я, и, вытащив из рукава платок, виконтесса промокнула глаза. «Пойдём, дорогая». Танцующие расступились, пропуская торты, и снова понеслись в возгласы изумления и восхищения. Уже сидя за столом, я обратила внимание, что кулон Кэрро на месте, и это меня порадовало. Значит, она использовала клубничный сироп, а не что-то другое. Элла тоже бросила взгляд на её шею, А потом на бокал мисси. Торты произвели настоящий фурор, и мне с трудом удалось оставить четыре кусочка обещанные мальчишкам. Женская половина вздыхала, закатывая глаза, а мужская сдержанно хвалила хозяйку дома. Зато виконт не стеснялся и громко рассказывал, какая я молодец, и это ещё цветочки. Моя дочь ещё покажет все свои умения, и вы поймете, какое сокровище отхватили, нескромничая заявил он. Я-то знаю, на что она способна. К концу праздника мужчины были на веселе, женщины выглядели уставшими, и все начали расходиться по своим комнатам. Граф подошёл ко мне и тихо сказал, «Я поговорил с Маркизом, он ждёт нас в их покоях». Гортензия долго благодарила меня за великолепный вечер и даже расцеловала на чувствах. «Я обязательно расскажу Леону, какой замечательный праздник ты устроила, дочка. Не упущу ни единой мелочи». Таких блюд не подают даже на столах канганов. Я улыбалась ей, кивала, а мои ноги чуть ли не танцевали чечётку в ожидании, когда можно будет бежать в покой Маркиза и Мисси. Наконец мы распрощались, и я сразу же отправилась навстречу. Все уже собрались, и по заплаканному лицу Мисси я поняла, что она уже всё знает. Риви утешала её, а Уидри метал громы и молнии. «Я убью её! Уничтожу!» Не она, ни её семья больше не появятся ни в одном приличном обществе. О, как я зол!» «Дадли, прошу тебя, успокойся!» — всхлипнула Мисси. «Не нужно горячиться». «Ваша супруга права», — сказал граф. «Как бы вам ни хотелось придушить Кэрро, нам нужно играть в её игру, чтобы вычислить сообщников. Пусть Мисси сделает вид, что ей не здоровится». «Но Элла! Как она могла! Сестра!» Маркиз Уидри налил себе вина и одним глотком осушил бокал. «Это невозможно простить!» «Но она ведь не пошла на это», — возразила я. «Давайте дадим ей шанс. Тем более Кэрро подлила яд и ей. Я наблюдала за всеми её действиями». «Да, я видел, как Кэролайн подливает в бокал Эллы яд», — подтвердил Ордал. «Теперь она будет ждать их смерти». А ещё я заметил, что над бокалом Мисси её рука находилась доли секунды а над бокалом Эллы дольше. Она решила ускорить действие яда, увеличив дозу. «Чтобы Элла не успела ничего рассказать Леону!» Миссис зарыдала и упала на грудь Риви. «Я не держу на неё зла!» «Но каким образом эта игра поможет найти её сообщников?» Маркис недоуменно посмотрел на графа. «Почему вы решили, что они проявят себя?» «Кэрро должна будет встретиться с ними, чтобы рассказать о своих успехах», хитро улыбнулся граф. А уж я позабочусь, чтобы ни один её шаг не остался незамеченным. Тогда нам нужно предупредить и Эллу, потому что если она будет ходить по замку живая и здоровая, Кэру заподозрит неладное, — напомнила я мужчинам. Не забывайте об этом. Я схожу за ней. Мисси вытерла слёзы и совсем не аристократично высморкалась. Ох, у меня, наверное, распух нос. В этот момент раздался тихий стук, и мы затаились, напряжённо глядя на дверь. «Мисси, это я, Элла».